А в Чернодырье сейчас ужин дают. Картошечку, наверное. Валетов лениво, как проснувшийся кот, потянулся и перевернулся на другой бок. Некстати подвернувшийся автомат обжег плечо, накалившимся на солнце пеке металлом. И Фрол сердито отодвинул оружие подальше. — Варёную, с рыбкой, Витёк. «Картошки хочешь?» издеваешься, да?» Лежавший рядом Резинкин на мгновение оторвался от бинокля и укоризненно посмотрел на приятеля. «Какая тут картошка? Один рис и макароны!» Солнышко уже опустилось настолько, что не обжигало и не жарило, а только слегка припекало. Самое лучшее время для загара — вечер и утро. Валетов об этом читал. Не пропадать же такой возможности в самом деле. А то скоро в Россию, а шкура бледная, как у... Надо будет лейтенанта спросить, какие звери бывают бледные от недостатка света. Он биологом когда-то был. И выбрать что-нибудь солидное. Все сравнения, приходившие Фролу в голову, К себе он даже в мыслях применять не хотел. К другим — пожалуйста. И в любом случае проблему с отсутствием загара следовало срочно решать, пока это еще возможно. Подумайте только, приехать с юга и не загореть. А как это, скажете, объяснять девушкам? Можно, конечно, похвастаться, что Света Белого не видел, и танка не вылезал. Обстановка не позволяла. Но, с другой стороны, получится, что младший сержант Валетов только и делал, что отсиживался под броней, вместо того, чтобы одним своим бравым видом разогнать всех экстремистов, террористов и сепаратистов, снять бронежилет и наслаждаться природой. Собственно, бронежилет он и так снял и все остальное, кроме трусов, тоже. Что являлось несомненным и злостным нарушением устава, поскольку младший сержант Валетов и ефрейтор Резинкин не просто залезли на крышу, а заступили на пост. Однако заслуженного и сурового возмездия со стороны лейтенанта Мудрецкого можно было не опасаться. Командир взвода успел поужинать, и теперь вовсю пользовался законным правом отоспаться перед ночным дежурством. Разбудить его сейчас мог только выстрел или какой-нибудь идиот, которому срочно потребовалось бы начальство с ценными указаниями. В окрестностях Хохол-Юрта не стреляли уже третий день, с тех самых пор, как местное население удостоверилось. В высокой боеготовности резервной группы специального назначения, а также в намерении этих бешеных химиков отравить всю округу вместе с собой. Ну, в случае чего по агентурным сведениям, полученным от торговых партнеров Валетова это привело к некоторому росту напряженности в других районах Чечни, куда потянулись на заработки несколько помятые соплеменниками минеры-любители и снайперы-профессионалы. Впрочем, оперативная обстановка очень мало интересовала Фрола, по крайней мере до тех пор, пока не касалось его самого, ну, или кого-нибудь из приятелей, или покупателей, или продавцов. Поэтому сейчас следовало ловить спокойный момент Расслабиться и приятно завершить еще один день, приближающий к неизбежному дембелю. Ну, Витек, ты зажрался. Откуда-то с дальней опушки леса прилетел солнечный зайчик. Нагло засветил Валетову прямо в глаз, и младший сержант недовольно поморщился. Еще раз перевернулся, лег на спину. Заложив руки за голову, чтобы обеспечить себе равномерный и повсеместный загар. Уже Ирис не нравится. Что, лучше одни макароны? Не вспоминай. Резинкин содрогнулся так, что край каски задел бинокль и глухо загудел. Слушай, а здесь что, картошка совсем не растет? Не знаю. Фрол хотел пожать плечами, но передумал. Все равно никто не увидит. Так зачем же зря дергаться? Может, есть, если поливают хорошо. Жарко тут, сухо. Зато виноград уже созрел. Хочешь винограда? Могу достать, совсем недорого. Картошки хочу, жареной, с грибами. Проворчал Витек. Грибы тут должны быть. Как раз время им после тех дождей в полный рост подняться. Достанешь картошки? Останется только летеху уговорить в лес прогуляться. А виноград я и сам найду. Двадцать минут и собирай прямо с забора. Никто слова не скажет. Тут его, как у нас, вишни. Все равно весь не соберешь. Как на Щелковскую ехать? Слева за каналом виноградник. Видел? там его говорят вообще никто не трогает одичал весь надо бы съездить набрать пару ведер а лучше мешок никто не трогает говоришь не тогда вы туда без меня забеспокоился савалетов вон на рыбалку уже ходили и тоже никто не мешал а куда тебе целый мешок торговать собрался так кому он здесь нужен то «Вот ты умный, умный, а иногда, как скажешь...» Неодобрительно качнул каской резинкин. «Мне он нужен. А будешь меньше трепаться и выеживаться, и тебе потребуется. Из винограда делают...» «Что?» «Вино!» Нехотя отозвался Фрол. «А ты знаешь, сколько на это времени нужно? Пока он созреет, мы уже в Россию уедем». А если нормально готовить, так и дембельнуться успеем. — А мы нормально не будем. Виктор перехватил бинокль и поерзал, устраиваясь поудобнее. — Мы брагу поставим. — А если все путем, то и выгнать получится. Помнишь, как мы на насосную ездили? — Не помню. Это вы ездили, а я здесь торчал. — Ну, насосная, и что? — Если ты оттуда... Самогонный аппарат привез и до сих пор молчал. «Я тебя, блин, простакову заложу, потому что у меня самого сил не хватит. Тебя в этот бетон по шляпку заколотить, а?» Б. остановил друга Резинкин, — «нету аппарата. Зато в окне я там разбитый кондиционер видел, а в нем, чтоб ты знал, есть вполне подходящие трубки». Дальше дело техники, на полчаса работы. Вон там, в углу, старые огнетушители, в них и поставим. — Ну, что скажешь? — Подумать надо, — солидно отозвался Фроу. — Дело хорошее, народ одобрит. Только куда мы мудрецкого денем? — Сам уедет, — отмахнулся Витек. — Приедет за ним кореш из комендатуры. Умотает с ним планы на ближайший пузырь уточнять. Все и сделаем. Меня теперь не дергают. У нас в гости ездить не на чем. В общем, если получится, с тебя картошка. А что праздновать-то будем? Вдештатный снабженец взвода заинтересовался, приподнялся, повернулся к другу.